Глава 22. Витя. Ели мы долго. Вернее, Матвей ел долго. Он игрался с куриными палочками, представляя, что они завоевывают большой бургер. Я подыгрывал ему, а Рита едва слышно хихикала. В какой-то момент показалось, что она внимательно смотрит на меня. Я повернул голову и встретился с ее добрым взглядом, направленным в мою сторону. Наверное, надо было отвернуться, не быть таким наглым, чтобы не спугнуть то волшебное, что медленно зарождалось между нами. Но не смог. Я думал только о том, какая она стала красивая и изменился ли вкус ее губ. А о чем думала девочка моего детства? Сложно догадаться. Теперь Маргарита стала закрытой книгой, на которую повесили огромный замок, а ключ выбросили в глубокие недра Байкала. Ты совсем не изменился, сказала она, разрывая наш зрительный контакт первой. Ты тоже разве что внешне. Время не стоит на месте. С некоей грустью в голосе произнесла Рита. И я не мог с ней не согласиться, вспоминая, сколько прошло минут, часов, дней, недель и месяцев до этого момента. Когда с едой было покончено, и мы начали собираться, Матвей вдруг захотел в туалет. "Ветя, ты можешь сходить с ним?" спросила Романова. Это да так тихо и скромно, словно смущалась вопроса. Но я же наоборот ожил, радуюсь, что могу быть полезен даже в такой мелочи. Конечно, ещё тебя в мужских туалетах не хватало. Пошли, малой, будем освобождать твой животик. Для новой порции бургера, шутливо спросил Мод. Или куриных палочек? Тебе бы только фастфуд, произнесла Рита, следуя за нами. Я шёл впереди, держа мелкого за руку. А романова несла его куртку, шагая позади. С виду мы могли напоминать настоящую семью: папа, мама и маленький сынишка. Эта мысль настолько крепко зацепилась в голове, что я опять вернулся в прошлое, вспоминая собственные мечты о свадьбе и совместном быте. Кажется, это было так давно, столько всего пролетело мимо. Не доходя буквально пары метров до нужного поворота, мы стали свидетелями довольно неожиданной сцены. Напротив коридорчика, ведущего в сторону туалетов, стояла оранжевая лавка, рядом с которой росло невысокое декоративное дерево. Возле этой самой лавки ругалась пара. И я бы прошел мимо, если бы в девушке не узнал Аленку. Некогда роскошная выпускница элитной гимназии Сейчас походила на болезненную и осумевшуюся женщину, старше своих лет. На ней было длинное платье в пол, засаленные волосы заплетены в косы, а бледные губы дёргались, словно Алёна сдерживала рыдания. Она ругалась с мужчиной лет на 10-12 старше неё. Как ты меня достала? Тебе вообще никто слово не давал? возмущался мужчина, хаотично размахивая руками. Мы с Ритой переглянулись, оба пребывая в шоке от происходящей сцены. В конце концов мужчина хмыкнул, обошёл Смирнову, явно специально задев её плечом, и направился в сторону эскалаторов. А Алёнка села на лавку и заплакала, вглядываясь куда-то вдаль. "Это же", прошептала Марго. а я до сих пор с трудом мог узнать в этой рыдающей девушке звезду класса. Раньше мальчишки завидовали мне, желая оказаться рядом с яркой и независимой Аленой. Теперь же она напоминала увядший цветок, который поливали раз в два месяца. Даже на лице ни грамма макияжа. Что с ней стало? «Да уж», — согласился я. «Не подойдешь к ней?» спросила Рита, взглянув на меня. А смысл? Ну, видимо, это бумеранг, сказал я, поражаясь дикой мысли, пришедшей в голову. Откровенно говоря, в такие глупости я никогда не верил. Но то, что ребята учудили на выпускном, меня не просто залило, а вводило в такое состояние, что челюсть сжималась до хруста. Марго ничего не ответила, а я молча поплёлся с Матвеем к туалету в надежде, что Алёна нас не заметит. Иначе я бы не сдержался и обязательно спросил бы у неё, каково это быть вершителем чужих судеб. А главное, для чего? Но девушка не обратила на нас внимания, а когда мы с мотом вышли обратно, Смирнова уже и след простыл. Романова больше не поднимала эту тему. Да и когда мы сели в машину, Матвей так разговорился, что думать о чём-то второстепенном не получалось. Малый делился своими впечатлениями и грезил однажды повторить поход в торговый центр. Конечно, повторишь, у тебя целая жизнь впереди, сказал я. Рита, а ты на торта станешься? спросил братишка. Я удивился такому вопросу, но не стал акцентировать на этом внимание. Посмотрим. «Ой, я же забыла, Витя!» Вдруг обратилась ко мне Романова. Она сидела на заднем сидении вместе с братом. «Ты не мог бы остановиться около магазина? Возле дома родителей временно закрыта овощная лавка, а мама попросила купить ей бананов». «Конечно, без проблем». Я повернул в сторону ближайшего супермаркета, паркуясь на свободном месте. В округе было мало автомобилей, За горизонтом садилось солнце, а с неба срывался мелкий снег, оседая белой крошкой на крыше домов и машин. Рита выскочила из машины, предварительно уточнив, не нужно ли кому чего, но получила отрицательный ответ и помчалась скорее к дверям, видимо, не хотела заставлять себя долго ждать. «Матвей, а Рита не с вами живет?» — решил зачем-то уточнить я. «Нет», — покачал головой мальчишка. Почему? Наверное, из-за папы. Но это мамин секрет. Я никому не рассказываю мамины секреты. С деловитой серьёзностью заявил мод, заставляя милиться такой детской непосредственности. В редко встретишь настолько воспитанных и понимающих детей. Я обещаю, что никому не расскажу. Вот тебе кулак. Я протянул ему кулак, оглянувшись. Мальчик вскинул бровь Внимательно рассматривая мою руку, он не решался, видимо, прикидывая, стоит ли мне вообще доверять. И это однозначно делало его ещё более милым. Твоя сестра очень важный для меня человек. Я переживаю за неё. Бритта самая лучшая на свете. Я мечтаю о плаще Супермена, с помощью которого смогу защитить её от всех. З защитить Переспросил я, не особо понимая, почему ребёнок в 5 лет думает о таком. Да. Уверенно заявил Матвей, не сводя с меня своих глаз. Они с Ритой однозначно были похожи. Даже этим взглядом, способным спасти целую планету, столько в нём было желания и непоколебимости. Давай будем вместе защищать её, предложил я, улыбнувшись. Давай. Ты ведь уже большой, а я ещё маленький. Так что я согласен. От кого мне нужно защищать твою сестру? Ну, Милки растерялся, прикусив губу. Он вёл себя настолько серьёзно уже не первый раз. Мочь, я умею. Однажды я слышал, как мама с папой ругались. Произнёс вдруг братишка, моргнув. Теперь он смотрел на меня так, словно пытался понять, смогу ли я встать с ним на одну сторону, пойму ли его. Так бывает, родители иногда ссорятся. Мама сказала, что папа обижал Риту. Обижал? Угу. Мальчишка вздохнул, склонив голову и рассматривая свои сжатые в кулачки ручки. Казалось ему стыдно рассказывать дальше. признаваться в подобном кому-то. И мне вдруг стало тревожно. Многие ругают своих детей. «Нет, папа бил Риту», помолчав, Мот добавил. «Сильно бил. Рита плакала, так говорила мама, а однажды на Новый год он даже домой ее не пустил. Так тоже говорила мама. Папа не любит Риту. Папа плохой».